Глава 20. Вскоре стали слышны выстрелы. Остановившись в начале длинного, полого изгибающегося коридора, я стволом карабина отодвинул край занавеса на окне с мутноватым стеклом. Первым оконным стеклом, которое я увидел в этой реальности. Коридор находился на нижнем этаже здания, окруженного гранитной стеной. Лучи закатного солнца озаряли вершины красных башен. Кремль. Вот что они называли цитаделью. Иногда в окошках башен поблескивали вспышки. Над одной развивался черно-желтый флаг. Хорошо, а где я нахожусь? В храме Христа Спасителя, вот где. С огромного центрального купола монахи могут простреливать внутренний двор Кремля, то есть цитадель и площадь с мавзолеем. Интересно, он разрушен? В окруженном гранитной стеной внутреннем дворе храма ровными рядами росли деревья и тянулись аккуратные каменные дорожки. Возле сторожевых будок стояли монахи с желтыми повязками на руках, горели костры. Бесхвостая лошадь тащила по аллее к стене сорокопятку с угловатым бронещитком в заклепках и литыми колесами из пластика. Следом, положив руку на орудийный ствол, шагал монах. «Когда я отошел от окна...» В другом конце коридора хлопнула дверь. Раздались голоса, быстрые шаги. Откинув занавес, я нырнул за него и влез на подоконник. Занавес лег на место. Шаги стали громче и стихли. Я не видел людей, а вот они на фоне льющегося из окна света могли различить мой силуэт, хотя на улице вечер, а занавес плотный. «Что случилось?» – прозвучал голос совсем рядом. Что-то скрипнуло. Я приподнял карабин, чтобы выстрелить прямо сквозь занавес, но тут другой голос откликнулся. «Зальем кровью весь пол! Быстрее! Он же умирает!» «Сейчас, только удобнее, перехвачу!» — произнес третий. Стон. Опять скрип, звук шагов. Люди удалялись в ту сторону, откуда я пришел. Выглянув из-за края занавеса, я увидел четырех монахов, которые тащили носилки с раненым. Полурясу с него сняли и кое-как перемотали ею залитый кровью живот. Монахи скрылись за поворотом коридора, стукнула дверь, и я слез на пол. Уже собрался откинуть занавес, но что-то заставило оглянуться. На каменной дорожке во дворе стоял молодой монашек с желтой повязкой на рукаве и пялился на меня. Когда мы встретились взглядами, он встрепенулся и, стаскивая со спины ружье, бросился к крыльцу слева. Скинув карабин, я прицелился в него сквозь стекло. «Нет, нельзя стрелять. Монахи сбегутся со всех сторон. Что делать? Сейчас он поднимет тревогу, и тогда конец. А ведь коридор, судя по всему, ведет в соседнее здание, куда и бежит монашек. Сообразив это, я сорвался с места. Не было времени прислушиваться, есть ли кто в помещении за дверью в конце коридора. Распахнув ее я прыгнул вперед, выставив перед собою карабин. В холле со сводчатым потолком и паркетным полом было пусто. С одной стороны вверх шла мраморная лестница, с другой была массивная дверь и потертый ковер над ней. Та самая дверь, к которой снаружи сейчас подбегал монашек. Встав сбоку от нее, я опустил карабин и занес над головой пику. Дверь распахнулась, Монашек ввалился в холл с ружьем на изготовку. Во рту его была деревянная дуда, свисток. Он даже успел свистнуть, а потом наконечник пики плашмя ударил его по лбу. Едва не проглотив свисток, монашек свалился на ковер лицом вниз. Я прыгнул на него, просунув пику под подбородком, уперся коленом в хребет и надавил, вжимая древко в шею. Он захрипел, засучил ногами. Продолжая душить его, я ногой захлопнул дверь, наклонился и прошептал на ухо. "Вякни что? Убью!» «Только звуки издашь сразу убью, ты понял?» Он закашлялся, пытаясь кивнуть. Я разжал руки, и парень упал лицом в ковер. Подтянув к себе отлетевшее в сторону ружье, я повесил его на плечо. Достал нож, вывернул правую руку монашка за спину, приставил клинок к горлу и выпрямился – подняв его на ноги. Он был ниже меня ростом и гораздо легче. Румяный, едва пробивающаяся рыжеватая бородка, веснушки на скулах. Ворот полурясы порвался, из разбитого носа текла кровь. «Где юна гала спросил я. Парень опять закашлялся, и я слегка ослабил хватку. «Где ее держат?» «Кого?» – просипел он и Кая. «Юна гала. Переговорщица из мехакорпа. Разве она в храме? Да, где-то здесь. Тебя как звать? Тим. Тимофей! Он хлюкнул окровавленным носом и снова икнул. Я тебя не убью, если будешь отвечать на вопросы и делать, что сказано. Переговорщицу перевели сюда через подземелье. Куда ее дели потом? Я не знаю! Застонал он. Я же. «Просто...» «А ты попробуй сообразить. Она пленница, ее должны запереть. При этом она важная особа, ее не кинут в обычную камеру. Посадят в такое место, из которого она не сбежит, но где тепло, есть стулья и можно нормально поговорить. Владыка, наверное, захочет поболтать с ней. Ну? Где она? Думай, Тимоха. Только так ты свою жизнь спасти можешь». «В первой малой башне!» выкрикнул он. Если владыка беседовать с ней желает, чтоб запереть, да не в камере, значит, в первой малой башне, наверху. — Где эта башня? — спросил я. — Мы сейчас где? — Мы под второй малой, первая. Она за коридором тем, который в бок дугой. Я сильнее вывернул его руку, он застонал и умолк. Значит, если парень не врет, юна в башне, которая над входом в подземелье, откуда я только что вышел. Но там лестница наверх была перекрыта решеткой, потому-то я покинул подвал и свернул в этот коридор, а не стал подниматься дальше. «Где-то вверху, в ту башню, из этой, есть ход?» – спросил я, опять ослабляя хватку. «Да, арка с крыши идет, но по ней не пройти!» Он уже плакал. Слезы и кровь из носа текли по рыжей бородке. «Там жрецы!» «Они стреляют чуть что и...» Монашек снова начал икать. «Жрецы?» — переспросил я, вспомнив про Луку Стидича. «Какие жрецы?» «Это они, стражи, владыки!» «А другого хода туда нет?» Я направился к мраморной лестнице, подталкивая парня перед собой. Рассохшийся кривой паркет громко скрипел под ногами. Этот дурак попытался покачать головой, и лезвие ножа надрезало кожу на горле. Тимофей ойкнул и закашлялся. Дойдя до лестницы, я посмотрел вверх, но увидел лишь широкую площадку между этажами. Сколько там жрецов, Тимоха? Два! Два! Точно! Может ты три? Не знаю. Я... Не убивай меня! Я же сказал. Не убью, если все расскажешь. Где они сидят? Говори. После того, как, давясь рыданиями, он сообщил все, что знал, я еще спросил, а пол там, такой же, как и здесь? Он ответил, что не знает этого. Надо было спешить, и я потащил монаха за лестницу. Тимофей решил, что там я собираюсь по-тихому прибить его, задергался, опять стал икать, и тогда, толкнув пленника вперед, я ударил его прикладом ружья по затылку. Как подкошенный, Тимофей рухнул на паркету стены. «Не было времени связывать его, да и смысла особого. Если к тому моменту, как он начнется, я все еще буду в этой башне, значит, ничего не получилось, и для меня это уже не будет иметь значения». Я побежал вверх. Ружье монаха болталось на одном плече, карабин на другом. Если бы по храму не стреляли люди топливных кланов, я бы наверняка столкнулся с монахами на лестнице или этажах. Но сейчас почти все ушли на стены – Охраняли ворота и двор. В башне было пусто. Как выяснилось, Арка Тимофей назвал коридор, который выгнутой кверху дугой соединял вершины двух башен. Весь третий этаж занимал квадратный зал со шторами на окнах и деревянными балками под куполом. Отсюда можно было попасть либо на мраморную лестницу, либо в коридор арку. Других выходов не было. Я остановился сбоку от широкого проема без дверей. От него паркетный пол коридора полого уходил вверх. Стараясь не скрипеть, я прислушался. Потом лег под стеной и очень осторожно выглянул. Выше арку перегораживало нечто вроде прилавка или барной стойки. В ней была калитка, а с другой стороны дежурили двое. Не монахи, без бород и в свободных желтых одеждах. Лампочка над их головами озаряла коридор тускло мерцающим светом. Интересно. У них на крыше ветряки, или они течение реки как-то используют. Так или иначе, энергию монахи экономили. Либо приглушили свет в целях безопасности, чтобы по башне тяжелее было целиться из цитадели. Только поэтому жрецы и не заметили непрошенного гостя, хотя оба смотрели в мою сторону. Я сел, прислонившись спиной к стене. Сердце быстро стучало в груди, достал флягу. Вырвал пробку, сделал большой глоток и заметил, что рука немного трясется. Глотнув еще раз, тихо сплюнул на пол. Если Чак сумел забраться в тепловоз, то вот-вот уедет отсюда. Или внизу очнется Тимофей, или кто-то зайдет в башню и поднимется по лестнице. Я выплеснул самогон на паркет, рама вокруг проема тоже была деревянной. Полил ее в нижней части, положив пустую флягу. — черкнул зажигалкой. Самогон на полу загорелся. Тихо шипя, синеватая лужица огня разбежалась по сухим доскам, языки пламени поползли вверх парами. По Я ковырнул ножом паркетину, у которой загорелся один конец, взял ее и на коленях отполз подальше. Вскочив, прыгнул к окну, закрытому шторой, прислушался. Сквозь потрескивание из коридора донеслось приглушенное «Ляди!» «Там что, огонь?» «Ну да, горит. Может, ядром зажигательным в ту башню попали?» «Да мы бы услышали». Раздались шаги. Я нырнул под штору, залез на подоконник, сжимая паркетину, как факел. И ткнул ею в плотную ткань. Она загорелась. Прижавшись спиной к стеклу, я достал нож. От ткани пошел удушливый дым, дышать сразу стало тяжело. «Паркет горит! И занавес!» Крикнули совсем рядом. Кто-то ответил потише. «Да чего он загорелся вдруг? Сорви его, пока на балке не перекинулось. Потом пол туши!» Послышались быстрые шаги. Штору с треском рванули вниз, и я, что было силу, ударил горящей паркетиной по голове того, кто сорвал ее. Сыпанули искры. Деревяшка сломалась, жрец присел, вскинув руки. Я пнул его ногой в плечо. Он упал, брякнув о оружием, которое я держал в руке, а я спрыгнул и врезал рукоятью ножа ему полбу. «Что там?» долетело из коридора. Парфили, что это стукнуло?» Оружие у него было необычное, вроде моего карабина, но ствол короче, а справа торчит длинный узкий магазин. Автомат. Первый автомат, который я вижу здесь. Паркет у входа в коридор дымил и стрелял искрами, Огонь взбирался по раме. «Нормально!» — глухо ответил я. «Тушу занавес!» На жреце были шаровары и нечто без пуговиц, похожее на длинную борцовскую куртку, но с карманами. Я перевернул его на живот, сдернул куртку и, сняв свою вместе с черной полурясой, переоделся. И столкнулся с высунувшимся оттуда вторым жрецом. Он заподозрил неладное, после чего у него было два пути. Спрятаться за стойкой и целиться, ожидая, что в коридоре появится либо живой и здоровый напарник, либо кто-то другой. Или идти смотреть, что происходит. Жрец выбрал второй вариант. Но он не стал просто выбегать в зал. Опустился на одно колено в конце коридора и подался вперед, выставив автомат из-за угла. Именно в этот момент я появился там. Ствол жреца почти ткнулся мне в живот, Я ударил коленом, мы оба выстрелили. Я попал ему в плечо, а пуля жреца впилась мне в левый бок. Когда я отпрыгнул, сквозь зубы мыча от боли, жрец завалился на спину. Паркет горел все сильнее, полоса гудящего огня достигла верхней части рамы. Я осторожно ощупал ребра. Пуля порвала куртку, рассекла кожу. Рана сильно кровила, но кости и внутренности, похоже, целы. На боку ожог, будто утюгом раскаленным приложили. Я нагнулся за автоматом жреца, но понял, что так не смогу его поднять. Упаду лбом в пол. Присел, медленно и глубоко вздыхая, взял оружие. От боли хотелось орать на весь храм. Повесив автомат за спину, рядом со вторым, я медленно пошел к прилавку. В ушах гудело. С другой стороны оказался приставной столик. На нем в углублениях лежали пять гранат, и подсумок с торчавшими из него магазинами для автомата. Я сунул гранаты за пояс, подсумок запихнул в широкий карман куртки и уже быстрее пошел вниз по коридору. Кровь текла по бедру, бок горел огнем, но заниматься раной не было времени. В проходе впереди возник силуэт. Монах выстрелил и сразу отскочил назад. На ходу я вытащил гранату, вырвав зубами кольцо под ребристым набалдашником, бросил. В правой руке уже был автомат, кидал левый, и граната улетела недалеко, упав на пол, выкатилась в темный зал, куда вел коридор арка. Прежде чем она взорвалась, прозвучал второй выстрел, и в зале мелькнула вспышка. Пуля прошла мимо, а потом впереди полыхнула куда ярче. Вслед за взрывом раздался крик. Когда я вбежал в зал, манихей лежал на боку, выл от боли, колотя кулаками по полу и дергая ногами. Не знаю, где он находился во время взрыва, но осколки изрешетили его лодыжки, превратив штанины в мокрые от крови лохмотья. Подскочив, я ногой отбросил далеко в сторону, лежащий рядом с монахом ноган и шагнул к приоткрытой двери, из которой в зал падала полоса света. Но входить не стал. Толкнул дверь стволом автомата, свободной рукой вытащив гранату. Открылась небольшая комнатка, кровать, трюмо, потрепанный ковер на полу, окно с решеткой и масляной лампой на подоконнике. Лицом ко мне, подняв револьвер, стоял темноволосый человек среднего возраста с бородкой и усиками в богато расшитом коротком кафтане, шароварах и начищенных до блеска черных сапогах. Когда я сунулся внутрь, сбоку появилась юна Гала, кажется, раньше она сидела на краю кровати. Девушка схватила с подоконника лампу и швырнула в незнакомца. Тяжелая подставка ударила его в плечо, и лишь поэтому он не попал в меня. Человек качнулся, и пуля впилась в дверной косяк у моего виска. Я бросился вперед, пока он не выстрелил во второй раз, ударил его в подпородок. В кулаке была граната, послужившая кастетом, так что удар, хоть и нанесенный левой рукой, получился неслабым. Юна прыгнула на незнакомца повисла на нем, обхватив за шею, и вдруг вцепилась зубами в ухо. Он выстрелил еще раз, но к тому времени я уже сжал руку с револьвером и отвел в сторону. Пуля ушла в дверной проем. Коленом я ударил человека в живот, локтем по шее, и мы с Юной повалили его на ковер. Раненый бок пронзила такая боль, что я едва устоял на ногах. Юна схватила револьвер, обеими руками направила на незнакомца, который сел на полу и снизу вверх посмотрел на нас. «Юна Гала, я хочу предостеречь вас от необдуманных поступков!» произнес он сухо, прижимая к уху ладонь, между пальцами текла кровь. «Вы можете предостерегать сколько угодно, но я сейчас пристрелю вас, как бешеного пса, владыка!» выпалила она в ответ. Не отводя ствол от сидящего на полу человека, Я снял куртку жреца и попросил «перевяжи». Юна тихо ахнула, увидев пороховой ожог. стала позади меня, обернула куртку вокруг моей поясницы и принялась завязывать на спине. Когда ткань коснулась раны, я зажмурился, но сразу заставил себя открыть глаза, чтобы не упускать из вида владыку Геста. «Это была ловушка, Разин!» – произнесла Юна. Голос ее дрожал. «Они знают, как остановить некроз, но они... им надо...» «Попасть в некроз?» — спросил я. Владыка с интересом взглянул на меня. На ремне в украшенных золотой крошкой ножнах висел кинжал. Но пленник не пытался достать его. Несмотря ни на что, лицо его оставалось удивительно спокойным. Я продолжал. «Вот почему именно сейчас всем так нужен человек, способный проходить через некроз» чтобы вытащить из него то, при помощи чего с некрозом и можно бороться. Что это, владыка? Склад химикалий, которые его выжгут. Бомба с напалмом. — Откуда ты знаешь это слово? — сказал он. — Какое? Бомба или напалм? А ты откуда знаешь? Гест встал, все еще держась за ухо. Юна завязала рукава куртки, и я скомандовал пленнику «повернись». Владыка отвернулся, сложил руки за спиной. С разодранной мочки все еще текла кровь. «Юна, срежь пару лоскутов с покрывала», – велел я. «Что еще ты от него узнала?» Она вытащила кинжал Владыки из ножен и побежала к кровати. Он сказал, что некроз можно уничтожить каким-то артефактом, древним артефактом, созданным еще до погибели. Он называется излучатель, э, микро, там что-то с волнами связанное. «Микроволновый», — подсказал я и увидел, как спина Владыки напряглась. «Да, он спрятан где-то под землей, внутри холма. Гесту о нем сказал Лука Стидич, а откуда узнал он сам, неизвестно. Вроде Луке донесли его разведчики, Лука и посоветовал Гесту начать переговоры с Мехокорпом». «Я действительно хотел помочь вам», — заговорил Владыка. «А иначе просто не сообщил бы Тимерлану, что есть возможность бороться с некрозом». «Но после ты передумал». Девушка рванула надрезанное покрывало так, что едва не разодрала его пополам. «Я ничем не обязан корпорации, юно. Это просто политика. У вас нет причин ненавидеть меня. Уже сегодня или завтра в Арзамасе все погибнут. Не мутанты, которых так не любит орден, а обычные люди, семьи, дети. Погибнут или станут облепленными плесенью и стуканами, и ты решил отказать им в помощи из-за своей политики». «Я бы хотел помочь, но союз Ордена с корпорацией окончательно настроит против нас топливные кланы. Это уже произошло, ты сама видишь!» «Нет, подожди!» Остановил я девушку, которая уже направилась к владыке с лоскутами ткани в руках. «Просто держи его на мушке, я сам!» Когда Юна встала рядом с Гестом, прижав ствол к его виску, я принялся связывать руки пленника за спиной. «Что еще он сказал?» Сказал, что не знал про некроз, накрывший холм, где спрятан излучатель, что про это Лука ему не сообщил, что два дня назад, когда Лука уже выехал навстречу со мной, послал к холму за серой гарью своих людей во главе с Дюком Абином. Они должны были поднять излучатель на поверхность и перевести в храм, но монахи увидели некроз и повернули назад. Сразу за мостом на них напали бандиты, Дюк с другими спасся но его помощника бандиты взяли в плен. Наверное, его пытали, и он рассказал про излучатель. А потом сведения попали к топливным кланам. «Постой!» – перебил я. «Серая гарь?» «Мост?» «Холм?» «Пятно некроза?» «А что?» – начала она и замолчала. Мы уставились друг на друга. «Хочешь сказать, это тот самый холм, с которого тогда спустился ты?» – выдохнула Юна. Я вспомнил комнату за стеклянной стеной, которую видел, когда меня вели по коридорам лаборатории доктора Губерта. Вспомнил полусферу с решеткой и вещество, похожее на большой кусок хозяйственного мыла, плавящееся в пластиковой кадушке с водой. Микроволновый излучатель, уничтожающий некроз, сконструировали в лаборатории доктора Губерта. В голове стало пусто. Ни одной мысли. Как связаны Губерт? Кольцо с человеком в шестерне, татуировка на шее девчонки, некроз, микроволновый излучатель в заброшенной лаборатории на холме и покойный Лукастидич, Стидич, чье лицо казалось мне знакомым. Какой-то чертов клубок. Я оттолкнул от себя владыку и приставил ствол автомата к его затылку. — Что еще говорил тебе Лука Стидич про излучатель? — Егор, кажется, там идут, — прошептала Юна, поворачиваясь к двери. — Я слышу шаги. «Что?» — повторил я, схватив Геста за волосы и сильнее вдавил ствол ему в затылок. «Откуда узнали про излучатель разведчики твоего жреца, если холм накрыт некрозом?» «Лука ничего не говорил про некроз», — возразил владыка. «Он сказал только, что артефакт спрятан в древнем подземелье, в холме у моста через сухое русло, что туда очень трудно попасть» поэтому его никто не заберет, и Лука уверен, что артефакт не надо доставать заранее. Еще Лука предположил, что когда переговоры с храмом завершатся, он сам поднимет артефакт на поверхность и с ним отправится в Арзамас. Но потом ты стал подозревать, что жрец ведет свою игру, и поэтому, когда он уехал на встречу с Юной, послал к холму дюка с отрядом. Да, Лука слишком настаивал на том, что в том месте артефакт в безопасности, Говорил, что он пролежал там очень долго, и до сих пор никто не нашел его. Но почему разведчики, найдя артефакт, сразу не доставили его сюда? Все это становилось слишком подозрительным. Пришлось... Я перебил. Лука был уверен, что излучатель не найдут, потому что знал — холм под некрозом. Но если жрец знал про некроз, как он собирался достать излучатель сам, я запнулся. Значит, Лука Стидич мог ходить по некрозу. И владыка Гест не знал об этом. Что, если Лука Стидич, как и я, попал сюда из какой-то другой реальности, но только раньше? Так где же я видел его лицо? Ведь это было совсем недавно. Почему тогда я не могу вспомнить? Егор! — позвала Юна, встав справа от двери с револьвером на изготовку. В коридоре кто-то есть. Я развернул владыку лицом к двери и приказал... «Скажи им, чтобы не глупили!» Помедлив он произнес громко, «Это Владыка! Кто там? Отвечайте!» Некоторое время было тихо. Лишь из глубины коридора доносились треск паркета и гудение огня. Потом знакомый голос откликнулся. «Владыка, это Никодим! Вы...» «Не входи, Никодим!» — сказал Гест. В моей голове приставлен ствол автомата. Их двое. Сейчас меня выведут наружу. Спрячься!» «Иначе они сразу выстрелят в тебя, но не стреляй сам!» Юна, назад!» – велел я. «Возьми у меня второй автомат, иди следом, близко!» В зале пахло гарью. Когда я вытолкал владыку наружу, в коридоре мелькнула голова жреца, чей голос я слышал, прячась за шторы. Он сразу отпрянул, а гест прокричал «Беги за подмо!» Я ударил его стволом по темени. Ноги пленника подогнулись, он качнулся, но устоял. «Юна, вниз!» Мы боком отошли к мраморной лестнице, такой же, как в соседней башне. Шагнув на верхнюю ступень, я повторил. «Что еще?» — Лука рассказывал про излучатель. «Мы не враги, наемник», — произнес владыка. «Ага. Я хорошо ощутил это, когда сидел в камере под храмом. Отвечай!» «Мы не враги. Ты нужен мне, чтобы достать излучатель. Я тебе, чтобы выжить. Я расскажу все, что знаю, если ты отпустишь меня». «Смеешься?» – удивился я. «Отпущу тебя!» «А зачем ты помогаешь Юне Гала? Кто она тебе? Насколько я понимаю, вы встретились случайно, и вам все равно не вырваться из храма, даже прикрываясь мной. Снаружи люди-кланов!» «Но внизу их нет», – перебил я. Мы остановились возле решетки, перекрывавшей нижнюю часть лестницы, и я сказал Юне, держи его на прицеле. «Ну, Гест...» «Будешь рассказывать?» Пока я доставал гранату, он покачал головой. «Я расскажу тебе, что знаю, только если ты бросишь эту бессмысленную затею». «Расскажешь», — подтвердил я, вставляя гранату между решеткой и дужкой висячего замка. «Про Луку и про все остальное. Не сейчас, а на своем тепловозе, когда мы будем ехать отсюда». «И как ты собираешься заставить меня? Станешь пытать?» «Да». Выдернув кольцо, я оскалился в лицо владыке. «Если надо, стану!» «Юна, за лестницу, быстро!» Она побежала, опустив автомат. Я поднял свой и толкнул Геста в грудь. «За лестницу!» сказал. Когда мы оказались в темном закутке, я повернул владыку лицом к стене и прижал ствол к его пояснице. «Может, для местных ты великий человек, но для меня самый обычный. Наплевать, владыка ты или нет». «Я все равно выбью из тебя все, что хочу зна», — громыхнуло. Пол вздрогнул. Свистнули осколки, и на голову посыпалась штукатурка. Не успела эхо смолкнуть между лестничными пролетами, как сверху донесся топот. Мы вынурнули из-за лестницы. Развороченная взрывом решетчатая дверь повисла на одной петле, и я втолкнул в проем Геста с Юной. Кое-как поставив дверь на место, достал вторую гранату. «Юна!» «Веди его вниз, я за вами». Бог горел огнем, желтая куртка потемнела от крови. Топот сделался громче. Я просунул руку между прутьями, выдернул кольцо и швырнул гранату на лестницу. Когда отпрыгнул от решетки, на площадке вверху показались люди в желтом и черном. Никодим выкрикнул «Это тот южанин!» и сразу выстрелил. И отпрянул за угол коридора. Прозвучал незнакомый голос «Владыка, с ним!» «Где он? Я не...» — грохнул взрыв. Вскоре я догнал Юну. Она быстро шла позади Геста, уперев ствол автомата ему в шею. «Хочешь уйти по рельсам, наемник?» — осведомился владыка, услышав мои шаги. «Имей в виду, эту дорогу уже могли найти разведчики кланов. Я как раз собирался усилить охрану туннелей. Мы миновали этаж, где находился коридор с камерами, и поспешили дальше». Наверху снова затопали, но пока еще далеко. Взрыв гранаты замедлил погоню. «По рельсам ты собирался уехать из храма вместе со мной», — сказал я. «Добраться до холма и заставить меня перенести тебе излучатель. На тепловозе можно доехать туда?» Владыка молчал. Я припомнил железнодорожный мост неподалеку от того места и кивнул. «Ну да, можно». «Ладно, с тобой мы разберемся по дороге, Гест». «Юна, веди его, а я буду смотреть, что впереди». Лестница закончилась длинным коридором, и я первым подбежал к приоткрытой двери столярной мастерской в дальнем его конце. Заглянул, внутри никого. В чем дело? Куда все подевались? Точильный круг на одном станке до сих пор вращался, в воздухе висела древесная пыль. Дверь на другой стороне была неплотно прикрыта. Юна спешила по коридору, толкая перед собой владыку, Я распахнул перед ними дверь и приказал «Веди его дальше». Вслед за гестом она нырнула в мастерскую. На лестнице показались люди. Пригнувшись, я дал длинную очередь по ногам. Один человек упал, другие бросились вверх по ступенькам. Раздались ответные выстрелы. Я отпрыгнул в мастерскую и захлопнул дверь. Задвинув засов, обернулся. Юна вела владыку между станками. Когда я, перезаряжая автомат, направился следом, Она позвала. «Егор, там что-то шумит, будто... будто работает большой мотор». «Мотор?» — я бросился вперед. «Это Чак! Он уезжает!» Когда мы ворвались в депо, там царила суматоха. По перрону бежали монахи в черных комбинезонах. На шпале, боковой ветки держась за окровавленную голову, стоял на коленях светловолосый мастер «Алекс». Из-за наковальни выглядывал кузнец, прижимая к плечу приклад крупнокалиберной винтовки с откинутыми сошками и внушительным оптическим прицелом. Из трубы тепловоза валил дым. Он медленно набирал ход, двигаясь к туннелю на другом конце депо. «За ним!» Я схватил Юну за плечо, и тут Гест упал. Он не поскользнулся и не споткнулся. Намеренно повалился под ноги девушки. Зацепившись за него, Она растянулась на бетонном полу и выпустила автомат, ремешок которого так и не перекинула через голову. Я схватил ее за плечи. Дверь мастерской стояла на распашку. Вторая дверь, ведущая на лестницу, сорвалась с петель и упала в клубах дыма. Снаружи что-то взорвали, чтобы сломать ее. Юна застонала, держась за колено, когда я попытался поставить ее на ноги. У меня в боку будто орудовали раскаленной кочергой, но я обхватил девушку и поднял. Тепловоз медленно набирал ход. Владыка Гест на спине отползал от нас. Клонясь на левый бок, я похромал к рельсам. Юна откинула голову, глядя назад из-за моего плеча. Ухватила висящий на боку автомат. натянув ремешок, приподняла ствол и вдавила спусковой крючок. Я не видел, попала она или нет в тех, кто выбегал из мастерской». От боли в боку кружилась голова, меня подташнивало, сердце выскакивало из груди. Добежав по шпалам до подножки, то есть закрытого оградка из арматуры железного прямоугольника, приваренного к задней части тепловоза, я забросил юну на него. Заглушив шум двигателя, стук колес и крики, громыхнула винтовка кузнеца, и тепловоз отозвался протяжным звоном, когда пуля ударила в борт. Ноги заплелись. Я упал, повиснув на ограде, ударяясь коленями о шпалы. Юна сжала мои запястья и потянула. Тепловоз въехал в туннель. Перевалившись через ограду, я рухнул на бок. Светлый круг удалялся. В нем виднелась часть депо с рельсами и распахнутая дверь столярной мастерской. Несколько человек в желтом бежали к владыке Гесту, а он стоял на коленях, расправив плечи, глядел нам вслед. «Как ты, Егор?» Юна склонилась надо мной. Становилось все темнее. Лицо девушки плыло и качалось. «Егор! Разин! Ты меня слышишь?» Тепловоз сотряс удар. Впереди лязгнуло. «Егор!» Лицо Юны исчезло, растворилось в темноте. Зато на его месте возникло другое. Морщинистое узкое лицо Луки Стидича. Оно смазалось будто по рисунку провели пластиком, помолодела, морщины разгладились. И, наконец, я вспомнил, где видел раньше этого человека.